Польское восстание. 1794. Приказ Александра Васильевича Суворова войскам, находящимся в Польше, о боевой подготовке. «Неприятель, когда западает в лесном месте, выгонять его и там поражать пушечными выстрелами, и егерями, також с казаками, и кавалерией по лес редко будет» против которого крыла наших линиев усмотрено будет превосходное число конницы нашей, на том каждой линии крайний батальон загибается вмиг в корей для протекции ее. По операции передовой случится могут ежевременные сражения и стычки, то крайне беречь заряды и патроны, дабы в них, наконец, не случилось вредного недостатка. При всяком случае сражаться холодным ружьем. Действительный выстрел ружья — От 60 до 80 шагов, ежели линия или часть ее подвиги на сей дистанции, то стрельба напрасна, а ударить быстро — вперед штыками. Шармидцы ли не нужны? Наша кавалерия атакует быстро и рубит неприятельскую саблями. Где при ней казаки, то они охватывают неприятеля с флангов и тылу. Недовольно сбить неприятельскую линию, но надлежит кончить сильную погонию, не давая ему времени немало выстроиться. Пехота в погоне следует за кавалериею. Наша кавалерия, когда опровергнет неприятеля и встретят позади ее линию пехоты, без малейшей остановки должна ее прорубить и посему врубиться, хотя бы третья какая неприятельская линия была, как больше самое то наблюдает пехота. И когда проколовший неприятельскую линию пехоты повстречались скачущие на нее неприятельскую конницу, то ей сию так также поспешно атаковать и прокалывать так чинить с иными линиями. Когда у неприятеля в резерве за пехотную линию кавалерия, и наша пехотная линия или часть её выступит в атаку его пехоты, кавалерия нашей благовременно сближится и сколько успеет в карьере кончить неприятельской пехоты. Но тут дело нашей кавалерии проскакавши быстро нашу пехоту врубиться в неприятельскую конницу. Ежели неприятельская кавалерия по обычаю на флангах, то наша кавалерия ее атакует и сильно ее рубит, наблюдая больше в предмете одно легчайшее из двух флангов и для того тут сама усиленно бывает. Кавалерия другого нашего крыла, не столько сильная, имеет ее протекцию за Кореем, как ранее сказано. Для атаки, сближаясь к неприятелю, идти взводами, полудивизионами, хотя батальонами или эскадронами, как место дозволит, поспешно деплоироваться, но лучше того колонную. Дебушировать с лесу через мосты, ущелья, улицы. Случилось бы линиям разные колонны, частям с при деплоядах в поле, соединяясь, строится весьма поспешно в линию дабы каким интервалом неприятель не воспользовался, часто линия атакует отделениями. Когда должно опровергнуть центр, ежели способна сильная часть отражается для впадения неприятелю во фланг? Марш ее, как ранее сказано. Впрочем, иногда легкий отряд — таковое крыло. Первое амозирует наводит внимание, второе — алармирует, тревожит, третье — но и буксует, замешивает то есть внезапным нападением, вносит замешательство. Своей пользу тоже, хотя редко бывает, с тылу. Всякую дефилею, ограждённую неприятельскими пушками, атаковать в крайности, а лучше обходить и отрезать Неприятельский полевой ретражемент с батареями ничего не значит, особливо в ночной атаке. Но ежели неприятель заградил сильно батареями переправу через мост, Стэд-депоном — укрепление за мостом. Платину тесный выход из лесу или ущелья, и теми его позиция укреплена, те, правда, ночью опровергнуть можно, но вернее, ежели его тогда скрытно обойти и ударить предрассветом в его крыло, и, коли можно, в тыл. Амбускат — то есть западню или засаду — в пору, лощине, лесу и тесных местах обыкновенно сильным ударом с окружением обращаются в собственную гибель. Неприятельские и регулярные толпы, худо вооружённые, идут слепо вперёд на картечи. Их должно принимать соразмерно густотой, но топ-очи действительнее пехотной колонны. Кавалерийские стремлением коней, проезжая сквозь пехоту, быстро врубаются в толпу, и её искореняет пехота, за ней может её кончить кавалерия, прорубаясь, если повстречает неприятельскую линию конницы или пехоты. Лучше и проворно на карьере построй свою линию, крепко противника срубает. Пехота за нею сколько можно ближе, хотя ожидается, не надлежит и кончить. Будешь неприятельская толпа, неважно, сильна, очень хорошо, коли кавалерия ее окружит линией ее атак. О авангарде и арьергарде. Последний при обозах один батальон, два и более, один эскадрон, тоже несколько до полку. Всякие окопы атакует пехота, а за ней уже вороты, когда потребно кончить неприятеля, въезжает кавалерия. Всего не потребно, ежели оставший неприятель выбежал из ретранжемента, а только одна погоня нашей кавалерией с его сторон. Разве таковой окоп преграждает все поле? тогда нашей кавалерии Иного способа нет, как въезжать в его отверстие или, где способнее, вал сорвом. Кавалерия наша иногда может выступить в атаку на неприятельский редют, флеш и подобное, коли они между собою не сомкнуты, и сзади отверстие легко отобраны быть могут, иначе же батареи её вредны. Редуты ж все замкнутся со всех сторон, строения принадлежат пехоте. Вторая линия, ежели будет, подкрепляет первую. Резерв — обе и больше. Всякий час начальник талико расторопен и в полном присутствии духа, что при начале боя не ожидает никакого повеления от вышнего командира, ниже имеет время его, чем доложиться, и только его о происшествиях извещает. Главное правило. Неприятельская кавалерия сбита, пехота его пропала. В поражениях, сдающимся в полон давать пощаду. Во всех селениях вообще, где неприятель обороняться будет, естественно, должны его кончить в домах и строениях. Крайне остерегаться и от малейшего грабежа, который в операции есть на Иное дело штурм крепости. Там по овладении, с повеления, несколько времени законная добыча. Склонна к тому, что до неприятельского лагеря по его овладению. Обывателям ни малейшей обиды, налоги и озлоблений не чинить. Война не на них, а на вооруженного неприятеля. Сюрприз — нечаянное нападение под утро, до рассвета, ночь, а у искусного начальника бывает днем. И более казаки, коих ныне мало. Первое для занятия прохода пункта моста — это редко, а всегда надлежит войскам быть вместе, как и Ариергарду не в дальнем расстоянии. Случится, что части передней атаки должно дать им авангарда. В другой при подвиге на генеральскую атаку оставляются обозы в удобном месте. Назади вагенбургом с его прикрытием. Во время атаки все командные слова подтверждать громогласно взводным командирам. Когда шура тогда взводные командиры и кавалерии руби в пехоте и казаках, коли громогласно. Приказы отдавать и донесения чинить кратко, ясно, без малейшего двусмыслия, так отказывающийся подчиненный должен быть на месте, наказан или команды лишён О числе неприятеля доносить, сколько можно наивернее, как о его движениях, с постижением его намерений и предприятиев. Артикулы воинские с их строгостью, воинский устав и строевой устав содержать в твердой памяти атака неукрепленной деревни или местечка, малосильный неприятель там обретающийся или вогнанный, коли не сдается и намерен обороняться на площадях, то засевший и в домах и строениях надлежит его окружить снаружи от улиц и выходов и быстро ударить на него холодным ружьем и штыками, и саблями, и где находиться будет, во всех местах побивать, да сдастся, причем иметь резервы, Самое то чинить, ежели неприятель, многолюднее, но у него сюрпризом на рассвете или ночью. Дюк де Полиньяк приходит в Варшаве к Суворову и велит тотчас о себе доложить. Занятый делами и желая дать ему почувствовать такую нетерпеливость, Суворов не выходит более часа из своего кабинета. Вдруг выбегает с криком, нагнувшись, передерживая свой живот, — О, проклятая Колика, она на час задержала вас, как мне это больно! Продолжение разговора Полиньяк плюнул в платок, тут отскочил от него граф, начал опять кричать, харкать, плевать на пол. Прошка тотчас подал чистый платок дюку, а заплёванный взял мытьё. Подполковник Тищенко начал окуривать его курилицей со всех сторон, равнодушной при этом церемонии неподвижность Полиньяка, столь понравилось графу, что они после сблизились. Учить солдат поодиночке, двояки, шестаками, капральствами, ротами и батальонами, всегда с примкнутыми штыками и в сумме. Легко в учении, тяжело в походе, тяжело в учении, легко в походе. Скоро, проворно, храбро, во всех эволюциях Стоять должен всегда иметь каблуки вместе, Подколенники вытянуты, носки врозь, Грудь вперед, голову направо, В марше грудь с носком, шаг воршин, колено не гнуть, на захождении в полтора, Наблюдая, чтобы высоко ног не поднимать, Голову направо, равно, вольно, Солдатская осанка, приклад в руках крепко, Ружьи не шатаются. Экзерсицию отрывисто делать приемы и верно по строевому уставу. Первая шеренга на колени не садится и ружья на землю не кладут. Наблюдая, как можно приклад верный метить в полчеловека, ногу правую недалеко отставлять, левую руку вытянуть стволом, в ладонь той руки крепко бить, что сохрани, пуля не пропадет. Для экзорциции флигельман — один, а для поворотов — 4 Хотя и по барабану, то головы наблюдать. В наступательных плутонгах и зал обучать для одного прикладу, а против турок употреблять не должно, а остальных и вовсе нет. Батальонный огонь придет сам собой для того не учить, а внушать строжайший, чтобы солдат напрасно пули не терял, а берег бы на три дни, чтоб для имел бы две смерти штык и пуля в дуле. Эволюции должны быть храбры, скоро без замешательства, предприимчивы и исполнительны. В стрельбе косить ряды проворней словом: "Изготовь". Вторая шеренга скашивает полторы четверти а третьей три четверти аршина, так чтоб второй и третий шеренги солдат имел свой приклад у право плеча своего предстоящего К шеренгам приступать ближе. Ни в каких построениях и во управлении фронта не пятится назад. Шаг назад — смерть, всякая стрельба кончается штыками. Каре никогда не стоит на месте. В колоннах солдаты берут штык по-офицерски, чтобы идти в штыки. «Исправься» — значит взять ружье под приклад, ежели иначе оно было. Всякий взводный командир повторяет «Коли, ступай, ступай», а солдаты колют штыками. При всяких поворотах поступать так же. И при команде «стой». В экзерциции шеренга от шеренги в трёх шагах. На неприятеля начинать атаку слабой его стороны. Большое замешательство неприятеля, когда его казаки с тылу завернут. Военные пословицы сбитого неприятеля. «Гони плетьми, но при жёсткой погоне немало не давать. Времени ему оправляться». И паки «все» выстроиться, тогда был бы опять равный бой. В погоне кавалерия может быть в две шеренги, однако иметь резервы примерно вдали, сии, припрочем, кончат остающихся иногда в рубке позади. Кавалерия, ежели в одну линию, тогда легче атакует без интервалов полную линию. Ежели казаки надежны, можно часть их мешать интервалы иначе, они лучше на крыльях, как особливо для окружения неприятеля. Случилось бы, что неприятель среди атаки или в погоне оказался с тылу, часть резерва, веселье, усилением от частей второй линии, обращается на него быстро, атакует и побеждает. Потом паки следуют за первую линию. Здесь весьма наблюдать сообразие числа силы неприятельской. Содержание в ишеке внимания неприятеля есть то, когда одно из двух крыл, или какая часть в действие еще не вступила. Экзерциция. Орден баталии против турок. Первая и вторая линия шахматом пехота в Кореях на дистанции между собой из картечного выстрела эскадрона кавалерии и в 3-4 линии. Легкая конница позади их, уклонясь шармицелей, чтоб времени не тратить в непрестанном движении. Атака крестной огни из артиллерии, пуля стрелков, на наездников и набегающих в ранжире на куче. Пружинная пальба от фасов. Каждый целит одиночку Напрасно пули не тратить, соблюдая по возможности патроны на три дни. Хотя не ожидать, но если случилось, что турки внедрятся где между Кореев, тогда кавалерия их порубает. По опровержении турков, погоняя кавалерия, вперед рубит их и разрушает. Строится, даёт место лёгкой коннице и их окончать. Сама следует линию позади в резерве оной. Пехота марширует своим шагом её кореями в резерве кавалерии. Ретаншементы атакуются на скором шаге от кореев сильным ударом страшного неприятелю штыка. То же самое исполняет пехота и в поле, лишь бы только толпы его, где ей подручны были, как и батареи, Отбирать больше дело пехоты. Штурмы колоннами на штыках, стрелки с фланга бьют пулями неприятеля, на стене, по головам, колонны, взошедшие на стену и поразя неприятеля на валу, депларируются на оном, обращают завоеванную артиллерию в крепость, полят из оной по неприятелю. Сколько то потребно будет. Пачи всегда берут пороховые погреба в стены, под стражу и отворяют крепостные ворота резервам кое- дело в подкреплении штурмующих. Оградя вал, идут штурмующие по приказу внутрь крепости для докончания неприятеля на площадях и в крепких строениях, к которому времени подвозят с поля поспешно свои легкие пушки в отверстые ворота, ежели потребно будет, искореняя неприятеля или взяв остатки в полон. На главной площади учреждают обхват, прочие площади и магазины, пороховые с припасами, как и материалами, вороты, и, ежели нужно, некоторые крепкие строения занимают достаточными пикетами, до того ж отнюдь о добыче не мыслит и сие по воинским правилам. Уже по окончании всего дозволяется на учрежденное время во всех ранее писанных случаях противящегося неприятеля истреблять до последнего но отдающемуся в полон весьма давать пощаду. На точном основании строевого устава производить экзерциции, присовокупляя к ним примерные против описанных маневры и эволюции. Кавалерия, приученная к крестной рубке, проезжает сквозь на саблях другую линию кавалерии или спешенны, или пехоты, под пальбою сих последних, дабы кони, приучены были к огню и дыму, как и к блеску холодного ружья, а к стремю и по водам. Фланкеры мало нужны. Как есть, при кавалерии всегда легкая конница. Рассыпной атаки лучше не учить, чтобы не расстроить эскадрон. Пехота, особливо кореями, должна быть приучена в пальбе весьма к цельному прикладу, к действию штыка и делать им в каждого неприятеля один удар к быстрым движениям, чтоб сколько можно от кавалерии не отдаляться для содействия с нею разным маршем неприятелю в левое крыло, а правое крыло и в центр. Легкая конница должна быть приучена частью к кружейной и пистолетной пальбе для шармицирования, хотя редкого, но паче к действию страшному турку, пикую и особливо жестокой погоне. Где в частях войск будет легкая конница, он иногда употребляет туркам для произведения обоюдных эволюциев. Разводы эскадронными ротами, капральствами, производить до наступления жару, строго экзерцировать прием, поворотом, сдваиванием, скорых маршах, атаках с действием при походе штыка, в кореях, колоннах, линию по употребляемым и здесь описанным маневрам и эволюциям. Исправная стрельба в мишень великой важности умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патроном Здесь конница лучше стрелять на скаку. Рапорт Александра Васильевича Суворова Петру Александровичу Румянцеву с приложением «Реляции о штурме пражских укреплений». Варшава. «Реляцию о штурме прагских ретранжементов» произведенном в 24 день октября, вашему сиятельству имею счастье поднести с оручителями бригадиром Поливановым, подполковником Бибиковым и премьер-майором воейковым которых повергаю высокое покровительство и милость вашего сиятельства. Реалиация в штурме Праги. После сокрушения мятежников при Коболке сожидал я приближение корпуса в команде генерал-поручика и кавалера Дерфельдена. Как скоро он и примкнул к правому крылу соединенных войск, положено на военном совете идти к Праге и, несмотря ни на какие укрепления, взять приступом. По всему мероположению 20 и 21 чисел заготовляли плетни, фашины и лестницы. 22 числа все войски трех корпусов тронулись тремя колоннами, вступили в назначенные лагерные места от передовых окопов, подали пушечного выстрела при барабанном бою и музыке и тотчас разбили свой стан. С приближением войск наших мятежники на передовых укреплениях стояли в строю и слышен был в среднем окопе великий шум. Пикеты их вмиг сбиты, и цепь наша заняла их места. В тот же день обозрено всеми генералами местоположение и укрепление мятежников, а в ночь построены батареи, от среднего корпуса под управлением генерала-поручика Потемкина на 16 орудий. С правого крыла от корпуса генерала-поручика Дерфельдена на 22 орудия, с левого же крыла от корпуса генерала-поручика Ферзена на 48 орудий по числу пушек при каждом корпусе имеющихся. Батареи были построены для того токма, чтобы отвлечь неприятеля часть приступа, 23 числа на рассвете со всех сторон огонь открыт, на который мятежники отвечали живо, но весьма с малым для нас уроном. В тот же день положено штурмовать следующей ночи перед рассветом неприятельские укрепления, семью колоннами и именно корпуса генерала-поручика Дерфельдена две колонны. Первая в команде генерала-майора Лассиа, состоящей из третьего батальона егерей Рифляндского корпуса и трёх батальонов фанагорийских гвардей, имея в резерве Тульский пехотный полк и три эскадрона Киевского конно-егерского полку. Вторая колонна в команде полковника князя Дмитрия Лабанов-Ростовского, состоявшая из второго батальона егерей Белорусского корпуса, двух батальонов Афшаронского и одного батальона Низовского мушкатёрских полков, имея в резерве батальон Низовской и три эскадрона Кинбурнских и Драгунских спешиных. От среднего корпуса под начальством генерал-поручика Потёмкина две колонны. Третья под команду генерала-майора Исленьева составляла второй батальон егерей Лифлянского корпуса, четыре батальона херсонских гранадёр, В резерве один батальон Смоленского-Мушкатёрского и пять эскадронов Смоленского-Драгунского полков, последние спешины. Конницы три эскадрона, Переславских конных егерей, четвёртая колонна в команде генерал-майора Букс-Гебдена составляла третий батальон егерей Белорусского корпуса, четвёртый батальон егерей Эльфлянского корпуса и два батальона Азовского-Мушкатёрского полку. В резерве он его полк Ряжского, Мушкатёрского же, другие пять эскадронов Смоленских драгун, Спешиных и Конницы, три эскадрона Ольвеопольских гусар. От корпуса генерал-поручика Ферзена под его начальством три колонны, пятая под командой генерала-майора Тормасова, составляла первый батальон егерей Екатеринославского корпуса, два батальона Курского полку и один батальон гранадёр, сформированных из рот резерв и батальон гранадер такой же батальон новгородского мушкатерского полку и три эскадрона или совет конных егерей шестую колонну в команде генерала майора рахманова составляли батальон егерей екатеринославского корпуса три батальона «Сибирский гранадер в резерве два батальона днепровского мушкатерского полку и три эскадрона воронежских гусар седьмую колонну в команде генерала майора Денисова составляли черноморцев 200 человек, 3 и 4 батальоны Екатеринославского корпуса два батальона, Козловского мушкатёрского полку, в резерве два батальона Углицкого мушкатёрского ж, полку и три эскадрона Елисаветградских конных егерей. Вся прочая конница под начальством генерала-майора Шевича разделена была для прикрытия артиллерии, а и именно справа крыла в команде бригадира Поливанова киевского полку конных егерей два эскадрона северского и софийского карабинерных полков по два эскадрона и полк мариупольских легко конной 6 всего 12 эскадронов промеж 4 и 5 колонн по пространству места он и разделявшего так и для прикрытия артиллерии от среднего корпуса были под присутствием генерала-майора шевича 7 эскадронов переяславских конных егерей и полк Александрийский, в пяти, всего 12 эскадронов. В правом фланге пятой колонны под командой бригадира и кавалера Боровского, Черниговского и Глуховского карабинерных полков 10 эскадронов и три эскадрона ольвиопольских гусар, всего 13 эскадронов. С левой же стороны между седьмой и ой колонны в команде бригадира Сабурова 4 эскадрона или советградских конных егерей. Ахтырского легкоконный полка и три эскадрона Воронежских гусар. Всего 13. Казаки были по нужным пунктам. На правом крыле к берегу Вислы в команде подполковника Родионова 350 человек. Влево от четвертой колонны в команде подполковника и кавалера Грекова 630 человек. Между ими и пятой колонной в команде подполковника и кавалера Бузина 750 человек слева крыла шестой колонны под командой подполковника андриана Денисова 500 человек, до да по берегу Вислы в команде Василия Денисова 425 человек. Таким образом, расположав все войски, предписано первым четырем колоннам атаковать мятежников, с левого крыла сорвать передний их, на кочугурах сделанные укреплений, на плечах войти и овладеть главным их ретранжементом а завладев он им, Паки, атаковать последние окопы вокруг Праги и самой Прагою, и первый из сих четырех колонн по овладении ретранжементом предписано идти вверх по берегу и отрезать неприятеля от мосту. Пятой и шестой колоннам предписано начать атаку тогда, как первые четыре колонны сорвут передовые укрепления. Последней же седьмой колонне приказано выступить с места своего Два часа прежде прочих колонн, дабы иметь достаточно времени обойтись на остров и овладеть там и находившиеся мятежников частью ретранжемента и батареи по берегу Вислы вниз по ее течению, войти в Прагу и отрезывать так у неприятеля мост в помощь первой колонне. Пункты, на которые приступ вести надлежал, и пункты, где колонны для атаки начального сигнала ожидать должны были, Поручено было указать правым четырем колоннам генерал-поручику Потемкину и левым трем колоннам генерал-поручику Ферзену по прожекту инженер-квартирмистра Глухова. 24 числа в три часа по полуночи все войски выступили к назначенным им пунктам и, состроясь в глубокой тишине, достигли до той черты, откольно удар вести их надлежало. В 5 часов перед рассветом сигнальная ракета пущена. Все четыре правой колонны двинулись. Третья и четвёртая колонны поспешно, сорвав неприятельские пехотные пикеты, достигли к волчьим ямам, как в первой и второй колоннах огонь загорелся и распространился вокруг всех укреплений. Обе первые колонны и с ними купно в интервал между колонн тульский пехотный полк под командою неустрашимого полковника Ливина, выдержав перекрёстные выстрелы, как с батарей, на кое шли, так с острова нависли, да из самой Варшавы под картечным и ружейным огнем с несказанной твердостью и быстротою перешли ров, опрокинули противников, овладели валом, ударили настоявшего за оном, конницею и пехотою неприятеля, преодолев сильное его сопротивление с великим кровопролитием, истребили, покрыв все те места его телами. Самое сие поражение, посланный от бригадира Поливанова полковник ЗАС с киевскими конно-егерскими двумя эскадронами, перескакал через ров, с великою стремительностью ударил на остатки державшейся неприятельской конницы и с успешным поражением обратил онную. Пехота, гнавшая неприятеля по берегу Вислы, вошла в Прагу, изгоняя его из улицы в улицу на плечах. Их дошли до мосту, множество положили на месте, и от мосту отрезав взяли в плен двух генералов и знатное число мятежников. Третья и четвертая колонны, встреченные, будучи картечными и сильными оружейными выстрелами, набросав плетни на волчьи весьма глубокие ямы, перейдя, они спустились в болоте стаеров и быстро взошед по лестницам на вал, овладели первыми неприятельскими батареями. Третья колонна, овладев двумя бастионами, как только вновь доходила до среднего и главного ретранжемента, увидела конницу неприятельскую, готовящуюся взять оную во фланг. Храбрый генерал-майор и кавалер Исленьев приказал двум батальонам гранадер сделать фрунт и атаковать ее на штыках, что исполнено с такой быстротой, что неприятель, увидя стремление наших, обратился в бег. Передовые батальоны, не останавливаясь, шли далее к внутреннему ретранжементу, паки перешли в волчьи ямы весьма глубокий ров, и, преодолев наисильнейшее упорство неприятеля, его сбили, овладели еще батареей. Резерв же он и под командою бригадира Владычина, всегда равняясь с колонны и очищая в интервалах, Поражал сбиравшегося неприятеля и, войдя в первый ретранжемент, тотчас разрыл вал и очистил путь для конницы. Четвертая колонна, овладев с безмерным мужеством, как ранее сего сказано, двумя батареями, с главным кавальером передового укрепления, одетым внутри каменную стеною, огражденную снаружи палисадом, разделя на части, одну отправила вдоль по укреплению и овладела еще пятью батареями, и, не дав нигде неприятелю образумиться, поражая всюду на штыках, где только неприятель Чайл упорно защитится, но мужеством свойственным войскам и разъяренными воинами все упорствовавшие были на месте положены. В самое сие время, когда уже обе сии третьей и четвертой колонны, преодолев все величайшие трудности и наисильнейшее троекратное сопротивление, приближались с быстротой сорвать последние укрепления вокруг Праги, вдруг взорвало погреб неприятельской с начиненными ядрами и бомбами. Но сия неустрашимого генерала-поручика Потемкина с храбрыми войсками немало не удержала. Обладев фоном часть войска пустил в Прагу, другую построил на ретранжементе, а батальон егерей отправил к мосту. Пятая колонна с левого нашего крыла, начав атаку в назначенное ей время, Первая преодолела все опасности и затруднения, и первая, овладев неприятельскими батареями, прошла в Прагу до самого мосту, поражая неприятеля холодным ружьем. Шестая колонна, опровергнув с своей стороны все неприятельские усилия, овладев назначенным ей укреплением, поразив множество неприятелей на месте, на штыка огнав онова, также вошла в Прагу. Седьмая колонна, имев следование к назначенному ей пункту, сильные преграды он и преодолела, очистила мятежниками занятый лес, перешла через залив, отрезала неприятельскую тамоконницу и всю ону истребила, и частью взявши в плен. Подоспела и сия колонна к последнему поражению неприятеля в Праге. Конница наша, разделенная на части под начальством генерала-майора Шевича, содействовала всюду с удивительной храбростью и быстротою. При первой атаке неприятельских передовых укреплений генерал-майор Шевич приказал тотчас же казакам, полковника Бузина и премьер-майора Грекова, подскакав к укреплениям кричать «Ура!», чтобы тем отвлекать неприятеля к поданию атакованным помощи и заставить их ожидать на себя нападения, Во время первой нашего правого крыла атаки на неприятеля, и приметя, что с другой стороны он, и выходя из укреплений, и пробираясь кустарниками, скоплялся, приказал тотчас полковнику Гелфрейхту семью эскадронами Переславского конно-егерского полку их атаковать, что он быстро и исполнил, и, положив часть на месте прочих, взял в плен. Как скоро наши овладели передними укреплениями, так скоро все резервы конницы с артиллерией взошли на оные под прикрытием в середине 13 эскадронов, где сам находился помянутый генерал-майор Шевич. Артиллерий капитан Резвой, подвигая артиллерию по мере, как неприятель был вытесняем, устроил, наконец, батарею на берегу Вислы, и произвел на Варшаву столь сильную канонаду, что заставил умолкнуть находившиеся там батареи. Под командой бригадира Поливанова эскадрона в резерве, находящиеся справа к нашего крыла, как скоро колонны укреплениями овладели, тотчас разрыв вал, за онами въехали и предуспели атаковать конницу, сломить оную, и, поражая, гнали до самого ее сокрушения. Под командой бригадира Боровского командовавшего резервом от трех колонн генерал поручика Ферзена, по завладении колоннами нашими укреплений, через вал въехал с эскадронами им уверенными и, разделяя, где обстоятельства требовали, довершил нападением истреблять неприятелей и брать в плен. Полковник Волков, прикрывая нашу артиллерию с левой стороны, вслед за войсками також вез он ее в укрепление, Он сначала дело, долговременно выдерживая с эскадронами сильную канонаду, и въехав в ретранжемент, не раз ретирующегося неприятеля атаковал, поражал и несколько сот взял в полон. По преодолении всех трудностей и превозмогшей упорную защиту неприятеля из трех укреплений ворвались наши войски в Прагу. Все сии блистательные подвиги и самая победа произведена и одержана столь храбро, столь быстро, что оное с самого начала до совершенной победы продолжалось токмо три часа. Не изречения изъяснить довольно похвалу неустрашимости господ частных начальников, мужества командующих колоннами, бодрого рвения штаб и обер-офицеров и храбрость солдат, Жаркая ревность всех чинов, всем случае оказанная, неизъяснима. Храбрые войски, коими я имею честь командовать, превосходят всякое одобрение. Редко видел я толь блистательной победы, дело я подобное Измаильскому. Я исполню слабо мой долг, когда токмо одобрю мужество их. Сей долг свято обязывает просить пред монаршим престолом воздаяния сотрудника моим. С чувством наипризнательного восторга отдаю токмо справедливость свидетельством моим, отличившимся при сей знаменитой победе. Во-первых, корпусным начальникам, генерал-поручикам Потемкину, Дерфельдену и Ферзену. первые из них, при талантах, которых опыты непрестанно видимы, соединяется искусством неусыпность, расторопность и всегдашнюю готовность на всякое стремительное нападение и довершает те способности личную, неустрашимостью, в коих и при сём случае изъявил наивеличайшее доказательство. Сверх всего всегда мне был помощник и отличался столько же во всех до сего бывших сражениях мужеством, сколько в действиях предвидением. Второе всегда ревностью побуждаемый к службе, умножая приобретённую честь разбитием Зайончика и других частей, оказал и ныне свящую похвалою достоинства овладением, с несказанной храбростью правым нашим крылом неприятельских батарей и ретранжемента. Третий, озаряясь свежей еще славою разбитием главного бунтовщика Костюшки и взятием его в плен, совокупил новые лавры, он при всей слабости здоровья бодрствуя духом, превозмогал и труды, и опасности, и как расположение по своей части, так и мужеством подтвердил известную об нем репутацию. Еще с юного возраста Суворов любил выражаться коротко и ясно. В бытность свою рядовым солдатам он писал отцу. — Я здоров, служу и учусь. Суворов. Подойдя к Варшаве и разбив поляков, он донес, подобно Цезарю, пришел, посмотрел и разбил. После взятия Праги он написал, Прага взята, Варшаву отделяет от нас только река Висла. После взятия Милана Суворову устроили триумф. Он был очень тронут и взволнованный, радостным чувством, умиленно воскликнул. Бог помог, слава Богу! Рад, рад. Молитесь Богу больше! за сим господ начальников колонн, во-первых, храброго и во всех ныне бывших сражениях отличившегося генерал-майора Исленьева. Он, пред своей колонной, всегда будучи впереди, возбуждал с примером бодрость и подчиненных. Сам первый за охотниками с первым взводом шел на батарею и, отразив неприятеля, когда его гнали на штыках к главному ретранжементу, в то время как конница неприятельская оказалась, чтобы взять его колонну во фланг, ни токма не поколебался. Но по присутствию духа и особливой храбрости приказал средним батальонам ударить в штыки, а сам, продолжая быструю погоню за неприятелем, атаковал главный ретранжемент, овладел оном и паки, преодолев все трудности, оказывал особливое мужество и до одержания совершенной победы. Генерал-майор Лассий, командовавший первую колонную столь известным, показанным мужеством под Измаилом, оказал новый опыт такого же мужества, всегда предшествуя, строго возбуждал тем вящую бодрость подчиненных. Он первым начал дело, преодолев все препоны под перекрестными выстрелами от неприятеля, овладев претранжементом, отобрал там бывшие батареи, но, к сожалению, тут получил рану в плечо, что принудило его поручить команду старшему полковнику Жеребцову. Генерал-майор Букс Гевден оказал новый опыт мужества, утверждающего приобретенную им репутацию. Он, подавая пример подчиненному, всегда будучи впереди, несмотря на сильный огонь, и, обладевший двумя передними батареями, взошел на кавальер и, отбирая батареи вдоль по первому укреплению, выдерживал более других огня, и потом, овладев таковыми шпаки в зверинце, за засеку и неприятеля атаковал, преодолел, истребил и заняв зверинец и угол среднего ретранжемента, простер поражение в Праге, преодолев упорство неприятеля долговременнее и сильнее всех прочих колонн. Генерал-майор Тормасов, командовавший пятую колонную, по свидетельству генерал-поручика Ферзона, с безмерную храбростью, первый с левого нашего крыла начал приступ, первый прошед опасности, одолев препоны, овладел батареями. Сей генерал особливо одобрен, храбрости частным своим начальникам Генерал-майор Рахманов, командовавший шестую колонну, преодолев сильный огонь и упорную защиту, в то же время овладел ретранжементом и батареями. Мужеством его частный начальник весьма одобряет. Генерал-майор Денисов, командовавший седьмую колонну, который, пользуясь известную давно репутацией, новый совокупил ветвик к славе. Он, преодолев величайшие затруднения, отрезал и стребил всю в той части неприятельскую конницу, овладел неприятельскими батареями и подоспел к Праге в подтверждении известной его храбрости. Полковник-князь Лобанов-Ростовский, командуя второй колонную с отличным мужеством и единовременно с генералом-майором Лассием, атаковал, перешел перекрестные выстрелы и, овладев ретранжементом и батареями, простирал поражение в Праге и до самого моста. Известна его прежняя храбрость, новую приобрела славу и достоинство. Засим, исполненного ревностью к службе генерала-майора Шевича, который, будучи болен, не хотел пропустить всего случая и, собрав все силы, командовал всей конницей и столь расторопно учреждал, что вышедшая из укрепления сильная часть поражена и взята в полон. Резерв повсюду шел по пятам за колоннами, а артиллерия наша привезена даже на берег Вислы, а сверх того везде рассыпанный неприятель конницею нашою или истреблён, или взят в полон. По свидетельству частных и колоножных начальников отличились бригадиры-кавалер Поливанов, предуспевшие за первыми двумя колоннами повсюду и распоряжая отделениями, сражался и брал в плен неприятеля. всей достойный офицер во всяком случае отличается. Бригадир и кавалер Владычин, который почти единовременно с колоннами, преодолевшими батарею, взошел на Куртину и, мужественно повсюду действуя, отличился. Бригадиров Боровского и сабурова расторопно и храбро действовавших, он и повсюду добивали, где только отраженные мятежники сбираться вместе мыслили. Полковых и батальонных начальников первой колонны, фонарийского гранадерского полковника Жеребцова Яко отличного мужества офицера, который, преодолев все трудности под сильным неприятельским огнем, овладел назначенным пунктом, прошел Прагу и отрезал от мосту неприятелю ретираду. Полковников Масолова, храбрость его с головным, в колонне батальоном, отлично оказавшего Ливины из Заса, коих подвиг и храбрость ранее всего объяснена полковника Александра Каховского, который с первым батальоном фоногорийского полку взошел на батарею, когда неприятель гоним от первой колонны засел при последнем окопе, его атаковал и истребил. Полковников графа Мелина, Аненкова и князя Голицына, особливо отличившихся храбростью, атакуя всегда части, открывающиеся, кое или истребляли, или брали в плен артиллерии капитана Бегичева, командующего двадцатью двумя орудиями, который, исключая, что накануне штурма столь живо действовал во вред неприятелю, и в самое время штурма, общая с капитанами соковичем Кудрявцевым и Ермоловым, весьма с отличным искусством и мужеством действовали. Из них Сакович, и будучи ранен в грудь, не оставлял места своего до одержания победы третий, и четвертой колонны. Херсонского гранадерского полку полковника и кавалера князя Шаховского, потерявшего руку под Измаиловым. Всей достойной особливой похвалы по службе офицер, постоянно храбростью изъязвляющей, оказал ныне отличные подвиги по овладении ретранжементом, толь наипаче овладением двух батарей и потом быструю атакуя на штыках неприятельской конницы который отразил, и, проходя влево до зверинца, отколь выгнал неприятеля на площадь, всю ту часть положил на месте. Смоленского драгунского полку полковника Чечерина удивительной храбрости, который, командуя пятью эскадронами, спешенных драгун при батарее, когда неприятель упорно обратил пушки свои на них, атаковал столь храбро, что он сбил и до восьмисот человек взял в полон командующего Лифлянского корпуса 2-м батальоном премьер-майора и кавалера Жукова, с особливым рвением и отважностью в голове колонны, будучи сквозь всю густоту огня прошед, при овладении ретранжементом и батареей возбуждал подчиненных к мужеству и, поражая неприятеля, 400 человек с несколькими офицерами взял в полон. Переславского полку конных егерей с тремя эскадронами в резерве бывших премьер-майор Кноринг, купно почти с колонной, открыл себе путь, въехал через ретранжемент, атаковал неприятеля и многое истребил. Белорусского ж корпуса третьего батальона секунд-майора Шахова, который, припровождая колонну безошибочно, с наипохвальным мужеством первый перешел в волчьи ямы под защищением охотников. Командующего 3-м батальоном белорусского корпуса подполковника Ельчина, В голове четвертой колонны находившегося, который с отменную твердостью все опасности и препоны превозмогая, везде при сильнейшем отпоре неприятеля против всей колонны, обладевшей многими батареями, опрокидал и поражал. Премьер майора Дорша, командующего Азовским полком и весьма храбро везде содействовавшего, Рижского полку полковника Маркова, командовавшего резервом, который почти единовременно взошел на ретранжемент и неприятеля поражал. Препровождающего колонну Орденского кирасирского полку ротмистра Пирха, который весьма исправно на пункт должный достигнул с охотниками навал, взошел, а также восстановлявших лестницы кавказского полку капитана Акулова и того же полку поручика Кротки, пятый, шестой и седьмой колонн, во-первых, полковника графа Толстого, который командовал двумя батальонами в голове колонны с отличной храбростью и, впереди будучи с первыми, взошел на батарею и овладел оную, где и ранен в руку. Полковника Беклишова, командовавшего другими двумя батальонами и резервом с особливой храбростью, содействовав во всем. Подполковника Грамсдорфа, Измайлова и Бема, так мужественно участвовавших шестой колонны полковника Энгельгарта, подполковника Кашталинского, седьмой колонны полковника и кавалера графа Федора Апраксина, особливо в храбрости при отнятии батареи одобряемого полковника Вульфа, подполковников Бибикова и Каменского отличившихся храбростью при обладении батареей и достойных воздаяния тем паче, что первый из них через всю кампанию по свидетельству частного начальника командуя Козловским пехотным полком во всех случаях ревностно отличался храбростью. А последний и получа рану продолжал поражать неприятеля до одержания победы. Артиллерии капитанов Воронова и Верха, оказавших расторопность и искусство, учредив батарею против Варшавы и действуя оною с желаемым успехом. Конных полков в резерве бывших бригадира Сабурова, подполковника Воронежского полку Волкова, подполковника Никорицу, Переславского полку Гельфрейхта, Глуховского полку Ясипова и Ахтырского полку премьер-майора Синицына, отличившихся как храбростью, поражение разных частей неприятеля, так и забрание многих полон. Сверх всего рекомендую бывших при мне Полтавского легкоконного полку подполковника Чорбу, употребленного при мне, кроме особых припорученностей, при деле всем был посылай с важными повелениями. Выполнял он и всюду с рвением и храбростью достойного воздаяния. Особливо присовокупляя одобрение переславского конно-ягерского полку подполковнику Ивашову через пятилетнее его при мне пребывание исполнял он все при припоручения с отличной расторопностью и успехом. В течение сей счастливой кампании был в должности главного квартирмистра, при всех сражениях употребляем был к обозрению неприятельского положения, подвергался всех случаях опасностям и всегда доставлял верные планы. Предпобеждением Праги снял под выстрелами всем укреплением он и план, по которым и пункты в атаке были назначены. Родительность его, крабрость и усердие к службе привлекают меня рекомендовать его с замечанием. Подполковник и кавалер граф Томатис был посланный от меня при деле всем в опаснейшие места. Оказал всевозможную отважность и расторопность и по деяниям своим, заслуживает особого внимания. Премьер-майора Острогорского легкоконного полку Николай Кишенской, фоногорийского гранадерского Роман Монтефель, днепровского приморского гранадерского Александр Головин и оберквартермистр каленберг оказали храбрости и усердие к службе и трудам, особливо последней, по званию своему, исполняя исправно должность, весьма заслуживает воздаяния. Находящиеся при моем дежурстве ряжского полку премьер-майоры Сергей Воейков и фоногорийского гранадерского Лукиан Гесс отличные оказали подвиги храбрости, вдаваясь в труднейшие места с моими повелениями. Секунд-майоры Вавила Бурнашов, Павел Берландской, штаба моего флигель-адъютант Данила Мандрыкин и ротмистр Петр Тищенко замечательной храбрости, доставляли во время самого жаркого сражения приказания мои с точностью и исправностью, особливо бурнашев, исправляя при мне с давних времен разные важные припоручения, выполняли все долг храбрых офицеров, способствовали тем к содействию и потому заслуживают моего об них одобрения и ходатайства» секундмайора фоногорийского гранадерского Андрей Сомов, таврического гранадерского Афанасий Тихановский, стародубского карабинерного Алексей Мельгунов, херсонского гранадерского Михаила Зыбин, алексопольского пехотного Кирилла Попков выполняли в всем штурме долг храбрых офицеров и особливо Тихановской, отправляя важные поручения по дежурству во всю компанию были в разных от меня посылках, бросались в самые сражения и заслуживают всякого награждения. Инженер-квартирмистр Илья Глухов, совершивший проект сего штурма, как и Измаильского, и способствовал снятием плана ретранжементов, так назначил место для построения наших батарей, исполнял свой долг с отличием и ревностью. Во время же штурма наблюдал те пункты с особливой храбростью, и расторопностью, заслуживающую обнем моего ходатайства. Капитаны Ладожской, пехотного Осип Корнижовской, севастопольского пехотного Александр Грессор, Екатеринославского егерского корпуса третьего батальона Максим Грессор, Переиславского конно-егерского василий синельников Херсонского гранадерского Дарамидонт Оленин, Харьковского легкоконного Евгений Оленин употребляемый были в особой комиссии и развозили мои повеления. Равно Днепровского приморского гранадерского полку Иван Темирев, легкогранадерского батальона Иван Енохин, сей употреблен был при штурме с особую командою, оказывал храбрость и усердие. Генерала-поручика и кавалера Дунина, старший адъютант Андрей Дунин, таврического-гранадерского Константин Кунаев, мариупольского-легкоконного Брайкевич и переиславского-конно-егерского Новосельской заслуживают внимания и награждения. О прочих чинах, исправлявших повсеместные мои повеления с отличной храбростью и рвением, подношу особый список. Не могу не отдать справедливые похвалы и одобрения прибывшими на сей знаменитый случай господам-волонтерам. Ревность и добрая их воля замечательны и достойны особливой похвалы. Из них при первой колонне были камеры юнкер князь Борятинский и Шувалов, камергер князь Егор Голицын, лейб капитан князь Борис Голицын, ротмистер конной гвардии князь Дмитрий Голицын, премьер-майоры Чеглаков, Шпрингпорт, Баганский, Шепелев, который отличился храбростью и получил рану лейб-гвардии конного полку поручик Раевский. При торжественном вступлении наших войск в Варшаву Суворов отдал такой приказ у генерала Н. взять позлощенную его карету, в которой въедет Суворов в город, хозяину сидеть на супротив, смотреть вправо и молчать, ибо сувору будет в размышлении. Надо бы заметить, что хозяин кареты был большой говорун и отличался тщеславием, так что в походах его сопровождала карета. По третьей колонии камер юнкер Татищев, орденского конно-гвардейского подполковник и кавалер граф Цукато, оберкортер мистер Клейст, который получил 15 ран, лейб-гвардии преображенского полку прапорщик шепелёв, капитаны Виконт-Сент-Уэн и Иван Дунин. При четвертой колонне лейб-гвардии конного полку ротмистр Вышеславцев, при пятой колонне полковника Кесного, майоров графа Шуазель, князя Грузинского, все они по засвидетельствованию частных и колоножных начальников были в голове колонны с первыми рядами, взошли на батареи генерал поручик потемкин рекомендует находившихся при нем дежурными херсонского полку секунд майора лошакова и особливо свидетельствует расторопности и важность премьер майора головлёа употребляемого им всем случае в самые важные и опасные места с поручениями которые были доставляемы посреди всей жестокости огня проворно и исправно до бывшего при нем орловского пехотного полку секунд майора князя степана мещерского который, посылай, был также с приказаниями к колоннам неоднократно во время самого сражения и отдавал он и исправнейше. О прочих чинах, отличившихся мужеством и храбростью, подношу список. Словом, все чины сего войска, от Вышнего до Нижнего, изъявили наижарчайшую ревность к службе, на удивительную храбрость в подвиге, Так что не только мы утвердили славу мужества российскому войску свойственное, но и превзошли ожидания, и поистине колико требовалось мужество, чтоб неприятеля которого по объявлению пленных чинов чиновоначальников было 30 тысяч человек за стенами твердых тройных окопов, огражденных множеством пушек, считавшего сии укрепление необоримым оплотом пред глазами всей столицы на них возлагающие надежду, каликомуужество, повторяю я, надлежало превозмочь и все препоны, противоулежащие и отчаянно преодолеть упорство, безмерная неустрашимость токма совершить могла столь важный подвиг и одержать победу. Сей преславный день, даровавший нам столь важную, столь совершенную победу, в которой разом, поражены многотысячные силы мятежников и опрокинутые крепкие их оплоты, и самой Варшаве угрожал близким ее падением, венчает великую Екатерину новыми, неувидаемыми и вечными лаврами. О наших убитых и раненых прилагаю здесь ведомость. Генерал-граф Александр Суворов Рымникский. Рапорт александр Васильевича Суворова Петру александрович Румянцеву с приложением реляции о занятии Варшавы. 1794 года, ноября, 7 Варшава. Реляцию вступления победоносных Ее Императорского Величества войск Варшаву вашему сиятельству имею счастье при Сем поднести. Реляция о занятии Варшавы. Всемогущий Бог, милующий Россию, Благословляя все предприятия великой нашей монархини, увенчал и ныне ее окружение многими быстрыми, одна за другой победами и, наконец, покорением Варшавы. По сокрушению мятежнических сил 24 октября в Праге в ту же полночь присланы были в победоносный стан из Варшавы депутаты и подали мне от короля письмо, с которого копию под буквой «А» представляю. Каков ответ мой, к его величеству, был послан под буквою «Б»? С письма от города ко мне под буквою «В» и статьи мои на то им данные под буквою «Г» совокупляю. На другой день после того, то есть 26 числа, те же самые депутаты, возвратясь в стан, привезли из города ответ, с коего копию под буквою «Д» представляю. заметьте ответных статьях, что искали они продлить время, отпустили их в ту минуту с тем подтверждением, чтобы скорее решились, присоокупляя к прежним статьям еще другие, с копию представляю под буквою «Е». Тотчас приказано находившемуся с передовой стражей при Праге генерал-майору Буксгебдену, чтобы от нашего берега часть сожженного моста немедленно починить, а генерал-поручику Ферзану, чтоб он отряд генерал-майора Денисова при Карпове в четырех милях от Праги вверх по течению Вислы, находящимся на судах через Вислу, немедленно переправил, а за ним и всему корпусу помянутого генерал-поручика переправляться. Всю ночь в Варшаве произошло волнение. Войски хотели усиленным образом короля и всех наших пленных увести народ того не допустил. На седьмое число по полуночи в три часа прислан от короля встан наш подполковник гофман с прошением на 8 дней срока на размышление а в 9 часов утра явился ко мне от его величества граф игннат потоцкий с той же просьбой и с иными неуважительными отвергнутыми мною через час потом прислан к потоцкому от короля граф мостовской с письмом которое не распечатав Вот оно мне прочесть. Оно составляло полномочия трактовать со мной о мире. Ответ мой был таков. С Польшей войны нет. Я не прислан сюда министром, а военачальником. Сокрушаю толпы мятежников и, кроме посланных, уже от меня статей. Ни о чем трактовать не буду. Но уважив утесненное состояние короля, когда, с одной стороны, вынуждала так называемая наивысшая рада, повторительных просьб об восьмидневном сроке, а с другой, что войски усиливались, его увести с собою отложил для безопасности его срок в ходу победоносных наших войск до 1 ноября. 28 числа отряд генерала-майора Денисова за Вислу переправился к коннице в плавь пехоты частью на тех же конях, частью на судах при артиллерии, мятежники, случившиеся тама, хотели переправе препятствовать, но были прогнаны. Пред рассветом на сие число явились из варшавских прежних депутатов с двумя письмами ко мне, в копиях под букву «Ж» и с просьбой о скорейшем вступлении в город, донося о возгорающихся в нем беспокойностях и особливо о предстоящих опасностях особи королевской от мятежников, которые, хотя пред тем из Варшавы вышли, но в близости находились. Того же 28 числа и 6 часу поутру получено паки письмо от короля, копия под буквою З. А в 9 часов поутру же отправлен от меня к Его Величеству и к городу полковник-князь Лобанов-Ростовский с объявлением, что войски Ее Императорского Величества вступят в Варшаву рано на другой день, то есть 29 числа, с письма, писанного мною королю, копию под буквою Сопровождаю. За быстро совершенное покорение Польши Суоров пожалован фельдмаршалом не по линии. Получив жезл, он вдруг начал прыгать и бегать, переговаривая, «Помилуй, Бог! Легок стал! Хорошо прыгаю!» Так он выразил то, что произведен без очереди за заслуги и обошел старших пред ним генералов. Войскам приказ дан изготовиться к вступлению. 29 числа в 9 часов утра торжественно поведоносные войски Ее Императорского Величества с барабанным боем и музыкою в Варшаву вступили и проходили через нее в назначенный им стан внутри укрепления. Корпус генерала-поручика Потемкина по сделанному распоряду всем полкам вступил первый. За ним следовал корпус генерала-поручика Дерфельдена. На самом берегу, при переходе мосту, магистраты и все мещанство вышит во победителей с хлебом и солью и поднесли городские ключи. Берег, улицы, площади, все были усыпаны народом, повсюду кричали. Виват Екатерина, когда генерал-поручик Потемкин отправлен был от меня к королю обнадежить его в безопасности и успокоить при въезде его в королевский замок множество народу, наполнявшего площадь замки и улицы встретили с таким же воссквицанием по припорученному с ним генерал поруччиком потемкиным от короля из устно предложению ко мне что победоносное оружие умолкло на два дни и что его величество в течение всего времени будут стараться окончить дела без кровопролития Посланы были от меня к королю с бароном ашем три статьи ско копию представляя под буквою Ф. По вступлении наших войск в Варшаву все бывшие в плену наши генералы Арсеньев, Милошевич, Сухтелен, с ними барон Аш, барон Биллер, советник Дивов и все чины бывшие при посольстве, захваченные противуправ в неволю, равно как штаб и обор офицеры, коим подношу список и солдаты числом коеих 1376 человек. Ко мне от магистрата представлены. Зрелище при свидании их с нами было не только слезное и чувствительное, но важно и нечто священное. Они с радостными слезами называли собратью избавителями, кидались обнимать победителей врагов, а своих защитников и восторг сей извлекал и радостные слезы, избавленных и утешительные слезы избавителей. Наутро по свидании моем с королем положено, чтоб Войски польские, которых называл я, не иначе как бунтовщиками, без изъятия не сложили оружие, и пушки свои нам отдали, дабы все множество сил, которое столь огромным ополчением при начале бунта угрожало, обращено было в ничтожество, и ратники оного рассеяны были яко прах. Таким образом, порученное мне дело выполнено во всей его силе в 44 дни со вступления войск со мною в Польшу, кроме двадцати девяти дней, что принужден я был остановиться в Бржесте. Одержанные одна по другой многие победы, Прага взята грудью храбрых воинов, Варшава покорена, оставшиеся войски мятежников в несостоянии противиться и вскоре, надеюсь, довершить их уничтожение. Божия спаспешествующая рука поборствовала успехом и храбрости нашего воинства к службе мудрой монархини благодетельницы и матери народов. Генерал-граф Александр Суворов-Рымникский Донесение Александра Васильевича Суворова Петру Александровичу Румянцеву об окончании кампании 1794 года, ноября 8, Варшава. Виват, Великая Екатерина, все кончено. Сиятельнейший граф Польша обезоружена. Сохранившаяся копия без подписи. Письмо Александра Васильевича Суворову Ферзану в об окончании кампании и о подготовке к следованию на зимние квартиры. 1794 года, ноября 8. Варшава. Ура! Конец! Бог милостив! Не упускать ни одного! На то казаки! Его превосходительству Федору Петровичу мое братское целование. Нарочно не пишу право, не досуг. Первое. Извольте изготовить войски винтер квартиры Второе. Расписание через несколько часов пришлю Третье. По-иному извольте приказать господам полковым начальникам тотчас к ним следовать, не ссылаясь на маршруты по показаниям лучшими и сколько ближайшими трактами.